Но никто еще не слыхал, чтобы от камня можно было дождаться любезности. Время идет. Снежная метель разыгралась вовсю. Акселя совсем заносит. Он совершенно беспомощен. Снег невинно и бездумно ложится на его лицо. Сначала тает. Потом лицо стынет, и снег тает, перестает. Вот теперь-то только все и начинается». Он дважды громко кричит и прислушивается. Вот за милой топор. Ему видно только часть топорища. Неподалеку висит на дереве его сумка с едой. Если бы ее достать, он бы сел кусочек, эдакий изрядный ломтища. И уж коли он так смел в своих требованиях, то хорошо бы заодно раздобыть и куртку. Становится холодно. Он опять громко кричит. А вон и Бреде остановился, смотрит на кричащего человека. Стоит какую-то секунду, шаря глазами, словно выискивая, что там происходит. «Подойди, дай мне топор!» — жалобно кричит Аксель. Бреде отводит глаза. Он уже понял, что произошло, но смотрит куда-то вверх, на телеграфный провод. Похоже, собирается засвистеть. «Спятил он, что ли?» «Подойди! Дай мне топор!» — повторяет Аксель громче. «Меня деревом придавило!» Бреда исправился и стал очень усерден к службе. Он смотрит только на провода. И вот-вот начнет свистеть. «И обратите внимание, свистеть он будет, пожалуй, весело и мстительно!» «Ты что?» «Хочешь моей смерти? Даже топора не подашь!» — кричит Аксель. Похоже, Бреде обязательно понадобилось спуститься по линии немножко дальше, осмотреть провода и там. Он исчезает в метели. М «Да, но уж теперь-то Акселю надо во что бы то ни стало высвободиться и дотянуться до топора». Он напрягает живот и грудь, чтобы приподнять придавившее его огромной тяжестью дерево. Толкает его, но добивается только, что его еще больше засыпает снегом. После нескольких тщетных попыток он затихает. Начинает смеркаться. Брэдэ ушел. Но далеко ли? Не очень далеко. Аксель опять кричит выкрикивает одним духом. «Что ж, ты так и оставишь меня валяться тут, убийца! Неужто тебе недороги твоя душа и вечное блаженство? Ты ведь знаешь, что получишь корову, если поможешь мне. Но ты пес, Брэде, ты хочешь погубить меня. Но уж я донесу на тебя, и это так же истина, как то, что я сейчас лежу здесь, помяни мое слово. Неужто не подойдешь и не подашь мне топор? Тишина. Аксель опять начинает барахтаться под деревом. Ему удается чуть-чуть приподнять его животом, но снег засыпает его еще больше. Он сдается и вздыхает. Он устал и ему хочется спать. А в землянке у него мучит скотина. Она с утра не поена и не кормлена. Барбру ее уже не кормит. Барбра удрала. Удрала, прихватив оба кольца. Смеркается. Ну да, наступает вечер и ночь. Но это еще бы куда ни шло. Вот только холодно. Борода обмерзла. Глаза, должно быть, тоже смерзаются. Хорошо бы достать куртку с дерева. И... Возможно ли, нога у него совсем занемела до бедра. «Все в руце Божьей», — говорит он, «и кажется, будто он и впрямь может говорить по-божественному, когда захочет. Темнеет. Ну что ж, умереть можно и без зажженной лампады». Он стал кротким и добрым, и ради пущего смирения ласково и глупо улыбается непогоде. Это божий снег, невинный снег. Он даже готов не доносить на Брэда. Он затихает.